Фидул За окном шел дождь. Обычный такой декабрьский дождь, ледяной и противный. По всем меркам вместо него сейчас должна была крутить свои кружева метель. Но что-то пошло не так. Морозы с ревом нагрянули в ноябре, а после дико хохоча убежали, оставив деревню на растерзание слякоти. «Это все из-за всемирного глобального потепления», — делился наблюдениями Сократ. «Когда я жил в лаборатории, этот вопрос был одним из наиважнейших среди исследователей. Если бы ты, Федул, знал, сколько копий они сломали, сколько вина выпили!» «Каких копий?» Домовой отвлекся от штопки валенка и с недоверием взглянул на хомяка. «Ты ж говорил, там доктора всякие, а теперь выходит, что богатыри?» «Ты все не так понимаешь, Федул!» Попытался объяснить ему Сократ. «Это метафора, аллюзия!» «Контузия! Вот что у меня скоро станется от твоих заумных слов!» Домовой почесал за ухом и вздохнул. «Ну ладно, я хоть понимаю, зачем они пили!» потому как без бутылки нынешние погоды не поймешь. Инвина вина согласился хомяк, и друг тут же одарил его столь тяжелым взглядом, что Сократ попытался съежиться, что с его габаритами, прямо скажем, удавалось с трудом. «В моем доме, попрошу, не выражаться!» Домовой погрозил ему валенком. «Я говорю...» «Истина! В вине!» — пробормотал он, но Федул уже отвернулся. У него от таких бесед уши пухли. Некоторое время в доме царила тишина. Разве что призрак поскрипывал рамой, но на него никто не обращал внимания. Дождь продолжал барабанить по крыше, но лишь для того, чтобы ночью превратить избу и всю округу в каток. «Да такой, когда доброму Люду идти не в мочь, разве что ползком». Сократ, когда впервые увидел ползущего по дороге соседа, грустно объявил, что рожденный ползать летать не может. Поскольку фидул в полетах также замечен не был, то в хомяка прилетел валенок. Да так неудачно, что подметка отвалилась. Вот ее домовой теперь и чинил. «Пожалуй, поднимусь на чердак, погляжу на Млечный Путь». Поделился мыслями гигант мысли. Федул только махнул рукой. Ему глядеть небесную трубу не нравилось, уж слишком мелким он себя при этом ощущал. День незаметно перетек в ночь. Дождь вроде бы прекратился, зато поднялся ветер. Неугомонные порывы дули в трубу, отчего Федулу аж выть захотелось. Хомяк все еще торчал на чердаке, и Домовой решил уже лезть сундук на боковую, когда откуда-то сверху раздался грохот. Федул подпрыгнул так, что выскочил из валенок, а после, как был босой, помчался наверх проверять, что случилось с Хомяком. чего то ему подумалось, что грохнулся именно Сократ, но Домовой ошибся. Бывший лабораторный подопытный скакал ему навстречу. Глаза хомяка размером с плошки горели, а щеки подергивались от пережитого возбуждения. «Федул, ты не поверишь! На нас упала звезда!» — выпалил хомяк. «Здрасте! Приехали!» — опешил домовой. «Это ты с чего взял?» «Как с чего?» — удивился Сократ. Я видел в телескоп, как метеор, промчавшись по небу, устремился к земле и, оставив за собой серебристый след, угодил прямиком в нашу избу. Тут хомяк нахмурился. Впрочем, я считал, что подобное падение сродни взрыву, и потому от дома теперь должна остаться лишь воронка. Но это не так. Возможно... «Хватит!» Прикрикнул на него домовую, которого и так со страху поджилки дрожали, а от подобных разговоров и вовсе мозг плавился. «Не городи чепуху! Вот я сейчас выйду на двор, да проверю, чего там за звездец у нас случился!» Стараясь не выдавать свое волнение, Федул, шумно стуча пятками, направился к двери и мышью выскользнул на улицу. Ноги тут же начали разъезжаться, и, ощущая себя коровой на льду, домовой подпрыгивая, принялся осматривать двор. Ворота были на месте, беседка тоже. А вот в огороде, прямиком в огромном сугробе, который намело еще в ноябре, торчали сани. Походило, что они сверзились с крыши и воткнулись точно посередине кучи. «Вот те нате!» Пробормотал Федул, дергая себя за куцую бороденку. «Только этого мне не хватало». Домовой, сложившись пружиной, запрыгнул на самую верхотуру и, ухватившись за серебристые полозья, принялся осматривать находку. «А ничего так», — наконец решил он. В «Хозяйстве сгодится». Именно в этот момент, когда домовой уже собрался возвращаться домой, Откуда-то снизу раздался стон. Вмиг, раздувшись до огромных размеров, частично от ужаса, частично для ужаса, видул, глянул вниз и, приметив распластавшегося на земле старикашку в коротком красном кафтане, прогудел. «Ты кто?» Незнакомец, который едва открыл глаза после не особо мягкого приземления, прошептал. «О, мой гад!» И вновь отключился. «Сам ты гад!» Возмутился Федул, сдуваясь и сползая с горы. «Ишь, разлегся у нас во дворе и обзывается!» «Что он сказал?» Сократ присоединился к другу, и теперь они вдвоем разглядывали старика. «А то ты не слышал! Сказал, что я гад! Я ж тебе об этом толкую!» Огрызнулся Федул. Прямо так и сказал? Засомневался хомяк, обнюхивая седую короткую бороду у пострадавшего. А как еще-то? фыркнул домовой. Ну ничего, я вот сейчас, как его водичка-то, колодесная, окачу, сразу поймет, кто тут гад, а кто хозяин! пообещал Федул. Корицей пахнет! Заявил вдруг Сократ. «Корицей и мятой, и еще чем-то сладким». «Значит, сахару много ест», — понял по-своему домовой. того такое пузо! Вон, гляди, ремень еле держит». «Погоди, Федул, вдруг у человека диабет!» — распереживался хомяк. «Впрочем, тогда запах был бы иной». «Ой!» Ой, обед, не обед, что ты мне мозги морочишь? Все, пошли в дом, учать лежится и идет своей дорогой. Решил Федул и, скотав снежок, бросил его аккурат в лицо мужичка. То ли от снежка, то ли еще от чего, Но незнакомец открыл глаза и вдруг залепетал чудно и невнятно. О, у францы! оживился хомяк. Он сел на задние лапки, а передние сложил на груди. Шпрехин Зидуич, Аблас Испаньол. Старик потряс головой и вновь застонал. Do you speak English? Растеряно предположил Сократ, и обладатель красного кафтана вдруг оживился. Ес, yes, ес! Yes, зашептал он. Бежим! дернул хомяка фидул. «Он нас сейчас ест, Слыхал? Уже приговаривает!» «Погоди, друг, мне кажется, наш гость вовсе не собирается нас есть. Он просто иностранец!» Хомяк глянул на мужичка, и тот закивал ему в ответ. «Это как это?» — недопонял Федул. «Иноземец», — пояснил Сократ. «Ес?» yes? Теперь он уже обращался к пострадавшему. «Yes, it is. согласился тот, и хомяк важно раздул щеки. Федул, не желая выглядеть невежей, решил игнорировать незваного гостя. «Скажи ему, пусть идет, куда шел, а тут...» Он потопал босой ногой по льду. «Лежать не надо!» «Я не могу вот так выгнать иностранного гостя», — растерялся хомяк. Что он подумает о российском гостеприимстве? О тебе, Фидул? «Обо мне?» – растерялся Домовой. «Ну да! Он захочет рассказать о встрече с нами и что же ему запомнится, как его гнал со двора русский Брауни!» «О? Опять не понял Фидул. «Это Домовой на их языке! Ес?» yes? Уточнил Сократ, и старик снова кивнул. «Вот не задача. Федул ухватил себя за уши. «Ладно, пусть чай идет в дом. Плесну чаю!» «Он спрашивает, есть ли у нас камин?» Добавил Сократ после короткого разговора. «Нету ти, чай не дикий. Печь у нас есть хорошая, дровяная!» Заважничал домовой. Он привык спускаться через дымоход, — пояснил Сократ. — Скажи ему, чтоб свои дикие замашки оставил. Ежели не тать, для гостей у нас дверь. Федул уставился на старика и, что было сил, проорал. — Дверь! Понимаешь? Дверь! Наверное, это помогло, потому что гость больше про трубу не спрашивал. Все вместе... Они вошли в дом, и Федул засуетился, раздувая самовар. Сократ тем временем о чем-то чирикал по-ненашински с незнакомцем и, наконец, заявил. «Это Николай, и ему нужно позвонить». «Телефона у нас нету-ти», напомнил домовой, звякая чашками. «Так ему и не по телефону, а в колокольчик», — пояснил хомяк, и Федул недоуменно уставился на друга. Э, косем, головой-то приложился болезный, но в целом я не против, пусть звонит. Только я не знаю, есть ли у нас колокольчик в хозяйстве. Я видел чулане. обрадовался Сократ и, переваливаясь, поспешил за вещицей. Старик тем временем сел на стул, принял из рук домового чашку чая, подул и, сделав пару глотков, улыбнулся. Иш как! Вроде и чужеземец, а чайок-то наш уважает!» Хмыкнул Федул и от избытка чувств выдал Николаю одну сушку. Тут как раз вернулся Сократ. В зубах он держал золотистый бубенец. «Вот все, что нашел!» — признался хомяк, передавая добычу старику. Тот закивал, заахал и принялся греметь бубенцом да так громко, что у Федула аж в голове зазвенело. «Забери у него их немедленно!» — велел он хомяку. «А то на шум соседи прибегут, не ладно выйдет!» Сократ нерешительно протянул лапку, но тут со двора донесся ответный звон, а после скрипнуло крыльцо. «Этого еще не хватало!» — ухнул Фидул, прикидывая, как быть и куда прятать старика. Но тут дверь отворилась, и в избу вошел еще один гость. У этого, в отличие от первого, шуба была до пят, валенки подшиты и борода до колен. Старец оглядел избу и, поклонившись, молвил. «Мир вашему дому, хозяева!» Федул хотел было огрызнуться, но ему вдруг расхотелось говорить колкости, и вместо этого он ответил. «И вам не хворать!» Проходите, чай пить. Ай, спасибо. Старец присел рядом с Николаем на лавку. Что, друг Николай, сбежали твои олени? А я говорил, кони надежнее. Да по снегу на санях, чтоб душа пела. А ты все в небо летать, в нашем-то возрасте. Николай поджал губы. Видно, было, недоволен выговором. «Да ладно! Мороз Иванович своих не бросает!» — заверил старец. «Давай-ка прощайся с хозяевами, да едем твоих оленей искать!» Николай кивнул, встал из-за стола и что-то молвил. «Сани твои забрать — это можно! А ну, Фидул, где его сани?» — спросил Мороз Иванович, и домовой уже решивший было слукавить, Чтоб не делиться добром, ткнул пальцем на двор. Там эти в сугробе застряли! Заберем! кивнул старец. А тебе, Фидул, домовой дух, благодарность великая, и от меня, и от Николая лично. Да, что я-то? Вот, Сократа, благодарите! признался домовой, пряча глаза. И его, хомячего сына, не забудем. Пообещал Мороз Иванович, еще раз поклонился и вместе с Николаем покинул избу. Через мгновение вновь зазвонили бубенцы, заржали кони, и все стихло. Домовой молча слез со стола и пошел спать. От переизбытка событий у него в голове все звенело и трепетало. Точно он сам попал в тот бубенец. Или сверзился с неба. А утром Сократ разбудил его восторженным криком. «Фидул, посмотри! Тебе тут валеньки справные и шубейка новая! А мне микроскоп и подписка на журнал «Наука» годовая!» Хомяк прижал к себе коробку и купон. Фидул только хмыкнул и принялся готовить нехитрый завтрак. «А знаешь, Сократ, отчего тут Николай с небушка-то упал?» Заявил он друг, обращаясь к хомяку. Тот, отвлекшись от микроскопа, с интересом глянул на друга. «А все потому, что рожденный ползать летать не может!» Закончил мысль Федул и расплылся в улыбке. Хомяк хотел было объяснить другу, что мироздание не столь просто устроено, но смолчал и только тихонько пискнул от счастья.